Давид сидел у себя в комнате на кровати, полностью одетый, готовый к отъезду, у его ног стояла небольшая спортивная сумка. Четверть часа назад он наспех затолкал туда джинсы, кроссовки, толстый свитер, пару футболок, а также PSP, два диска с фильмами и один с видеоигрой. Их принес ему Тео Багран. Как раз сегодня утром, И теперь Давид испытывал слабые угрызения совести, поскольку не знал, когда сможет их вернуть своему единственному школьному приятелю. Заодно он с сожалением думал о том, что теперь отметки Тео резко ухудшатся, и вряд ли кто-нибудь во всей школе сможет объяснить этот феномен. Рядом с ними втиснулся последний том Гарри Поттера, в который были вложены две фотографии, единственные, где Давид был вместе с матерью, и оба смеялись. Когда тебе 9 лет, вся твоя жизнь легко помещается в сумке «Адидас», особенно если все самое важное хранится в твоей не совсем обычной памяти. Он забыл положить в сумку носки и зубную щетку, а может быть еще что-то, но сейчас он не мог думать связно. Наоборот, он нарочно старался отвлечься на всякие незначительные мысли, потому что это помогало ему сохранять самообладание. Например, он думал о грядущем падении успеваемости Тео Баграна или о том, брать или не брать с собой игрушечного Джи Джо. Он не знал, что недавно произошло внизу, и у него не было никакого, ни малейшего желания об этом узнать. Может быть, если бы он сосредоточился, воспоминание об этом пришло бы к нему, но Давид отказался от такой возможности. Повседневная жизнь в доме Сержа была ужасна, но внезапный переход к чему-то неизвестному страшил его еще сильнее. Было уже не слышно телевизора. Кто-то его выключил или убавил звук. Стояла абсолютная тишина. Даже с улицы не наносилось ни малейшего шума. Весь квартал как будто вымер. Давид терпеливо ждал, когда распахнется дверь, и мама скажет. «Давид...» «Нам нужно скорее уезжать. Быстрее, дорогой. Собери свои вещи и...» Он повернул голову к матери, которая только что распахнула дверь и торопливо вошла в комнату. На несколько секунд она замерла, изумленно глядя на сумку, стоявшую у ног сына, как будто не до конца понимая, что это означает. Потом бросилась к нему и судорожно стиснула в объятиях, с трудом произнося сквозь рыдания. «О, Господи, Боже мой, Давид!» «Давид, мне так жаль, так жаль, радость моя. Мне правда жаль, что так случилось. Это я виновата. Это я во всем виновата!» И тут он понял. Тело, которое он мельком видел в воспоминании, укрытое пропитанной кровью простыней, это тело, это труп. Страх, который до этого момента тлел в его душе, вдруг разом взорвался, охватив все его существо. Давид почувствовал, как из его горла вырываются неудержимые рыдания, вызванные ужасом от того, что мама в таком состоянии, и одновременно от того, что недавно произошло. Никогда раньше, даже в худшие моменты жизни с Сержем, он не видел на ее лице такого отчаяния. «Это я виновата», — повторяла она, и Давид не знал, что ей ответить. «Уж если кто в этом доме был виноват меньше всех, так это она», – думал он, но не мог произнести ни слова. Даже те немногие слова, что приходили ему в голову, намертво застревали в горле. Он понимал только одно – мама в таком состоянии не может ничего сделать, и ему нужно взять ситуацию в свои руки. К тому же надо было спешить». Он не знал, почему, знал только, что они должны уехать отсюда как можно скорее. Так он это видел. Давид с трудом подавил рыдание и произнес. «Надо ехать, мам». Шарли еще сильнее стиснула его в объятиях, словно отпустить сына означало немедленно погибнуть. «Не плачь», – пробормотал он. «Надо уезжать, правда». Шарли в последний раз всхлипнула и провела по его волосам дрожащей рукой. «Да, да, да радость моя, ты прав», — с трудом произнесла она. «Я я уже приготовила вещи и...» Она поднялась и взяла сына за руку, но почти сразу же отпустила. Ее движения выглядели неуверенными и плохо скоординированными. «Что у тебя в сумке?» — вдруг спросила она, когда они уже спускались по лестнице. Давид коротко перечислил все собранные вещи. «А носки?» Он удивленно моргнул. В этой ситуации вопрос казался до смешного неуместным. «Нет». Шарля вернулась в комнату сына, открыла шкаф, беспорядочно поворошила вещи и почти наугад взяла в охапку какие-то из них. Потом затолкала в сумку, которую Давид заранее открыл. «У нас пока очень мало денег». Пробормотала Шарли, словно говоря сама с собой. «Поэтому надо взять с собой побольше вещей, если бы только я знала код этого чёртова сейфа!» Они спустились на первый этаж, распахнутый чемодан Шарли стоял в прихожей. На кресле рядом с ним лежала груда курток, шарфов, перчаток. Все это должно было защитить их от смертельного, как ей чего-то представлялось холода, который ждал за порогом. Но Давид не обратил на эти вещи никакого внимания. Он неотрывно смотрел на кровавые следы, тянувшиеся со стороны кухни, отпечатки ног. «Мама наступила в кровь! В кровь Сержа!» Против его воли эта сцена отчетливо возникла в его сознании. Но на сей раз это было не воспоминание, не видение, а просто результат разгоряченного воображения. Он с силой зажмурился и встряхнул головой, чтобы избавиться от нее. Он не хотел видеть, как мама это сделала. «Я знаю, кот», – тихо произнес он. Шарли обернулась к нему. «Что ты сказал?» кот сейфа. Я его знаю. Если только он не поменялся с тех пор, как я его видел». «А когда ты его видел?» Давиду было тогда около пяти лет. Он прекрасно все запомнил. Сейф стоял в гараже в самом углу за верстаком. «Это из предосторожности», — объяснил Серж. «Самые ценные вещи надо прятать в самом грязном закутке дома». Давид застал отчима в гараже почти случайно. В те времена он уже начал понимать, что мамин муж очень плохой, очень злой человек. Серж внушал ему страх и одновременно словно завораживал. Часто Давид тайком следил за ним, с притворно рассеянным видом бродя по дому. просто чтобы узнать, что тут собирается делать, точнее, не собирается ли причинить маме вреда. В тот день Давид незаметно проскользнул в гараж, поскольку в те времена у Сержи еще не было ни мощного джипа, ни белого мотоцикла, напоминавшего средство передвижения из какого-то фантастического фильма. Ничто не загораживало сейф и кодовый замок. И Давид разглядел, какие цифры набирает отчим. Давид запомнил их, даже не задумываясь, что они означают. «Да, я знаю код», — повторил он. «Я его запомнил, потому что там были те же цифры, что на номерной табличке старой машины. Поэтому я до сих пор его помню», — добавил он, словно извиняясь. Молчание. Мама, кажется, не до конца ему поверила. «Ну, я не знаю, что там внутри», — на всякий случай добавил он. — Подожди меня здесь, Давид, хорошо? Только никуда не уходи, слышишь? Оставайся на месте. Шарли пересекла прихожую, направляясь к кухне. Давид невольно повернул голову в том же направлении. Всего на одну секунду он увидел какой-то огромный бесформенный предмет, лежавший на полу и укрытый белой простыней, пропитанной какой-то густой, темной и блестящей жидкостью, похожей на бензин. Точь в точь воспоминания из его недавнего кошмара. Шарли закрыла дверь кухни и прижалась лбом к косяку, пытаясь избавиться от недавнего зрелища. Она поклялась, что никогда не переступит порог кухни, и вот нарушила свое слово уже во второй раз. В первый раз она зашла туда, чтобы укрыть тело сержу простыней. Совершенно бессмысленное, даже нелепое побуждение и недостойное. Но мысль о том, чтобы оставить его здесь, вот таким, плавающим в собственной крови, глядящим в потолок остекленевшими глазами, в которых навеки застыло изумление, вызвала у нее отвращение. Впрочем, Шарли тут же пожалела о своем поступке. Наброшенная простыня еще больше подчеркивала контуры неподвижного тела и особенно выступ в том месте, где торчала рукоятка ножа. И вот теперь ей предстояло спуститься в гараж. За запасными ключами от него она и зашла на кухню. Много ли денег Серж хранил в сейфе? У Шарли не было ни малейших догадок на этот счет. Она всегда старалась держаться подальше от его дел. Но у нее не было выбора. В портфеле Сержа, лежавшем в прихожей, обнаружилась лишь тощая пачка купюр. — Насколько ее хватит нам с Давидом? Когда мы получим свой лотерейный выигрыш? «И каким образом?» Она вошла в просторное бетонированное помещение гаража, освещенное галогенными лампами, специально установленными сержем. Именно они, а не какие-то там неонки, позволяли в полной мере оценить сверкающие, как елочные игрушки, джип и мотоцикл. Обогнув два роскошных средства передвижения, Шарли подошла к длинному во всю стену верстаку. Хотя она, разумеется, не знала и не могла знать код сейфа, она знала, где он располагается. В самом углу за верстаком была ниша в стене, закрытая едва заметной раздвижной перегородкой. Шарли сдвинула перегородку в сторону, и перед ней оказалась металлическая дверь сейфа. С трудом подавив дрожь в пальцах, она набрала на цифровой панели код, сообщенный ей Давидом. Никакого результата. Крошечный красный огонек на панели не превратился в зеленый. «Черт!» Она повторила операцию во второй, в третий раз, в сердцах ударила кулаком по равнодушному, непробиваемому металлическому предмету. Разумеется, напрасно. На нее навалилось невыносимое чувство беспомощности. «Ничего не получится. Нечего и думать о том, чтобы взломать этот сейф». Шум проехавшего мимо дома автомобиля заставил ее вздрогнуть. «Машины!» Шарля обернулась. Ее взгляд упал на бэху и мотоцикл. «Что там говорил Давид? Я его запомнил, потому что там были те же цифры, что на номерной табличке старой машины. Серж обожал свою новую тачку. Значит, он, скорее всего, изменил код. Да, конечно. Так сказать, в честь нового приобретения». Шарли набрала на панели те же цифры, что были на номерном знаке БМВ. Опять ничего. По-прежнему красный огонек. «Твою мать! Последняя попытка. Мотоцикл. Может быть, Хонду Серж любил больше? Господи, умоляю, сделай это ради моего сына! Ради моего сына!» На номерной табличке мотоцикла было шесть цифр. «Бывают ли сейфовые коды из шести цифр?» Шарли сосредоточилась, наклонилась к дверце сейфа и, стараясь быть спокойной, насколько возможно, медленно набрала код цифру за цифрой. Огонек стал из красного-зеленым. Послышался слабый щелчок. Шарли с трудом сдержалась, чтобы не закричать от радости. На двух полках сейфа лежали разбухшие от каких-то бумаг папки, пистолет и пачки денежных купюр. — Сколько здесь? Две тысячи евро? Три? Неважно, пересчитывать можно будет потом. Главное, деньги есть. Их хватит, по крайней мере, на то, чтобы скрыться и прожить без проблем какое-то время. Шарлих схватила деньги и затолкала их в небольшую пустую сумку, обнаружившуюся на верстаке между дрелью и пилой-ножовкой. Она уже собиралась вернуться в дом, как вдруг остановилась, и после некоторого колебания снова подошла к сейфу, откуда забрала пистолет, коробку с патронами и папки. Через пару минут она вошла в гостиную и, наконец-то, облегченно вздохнула, увидев сына. Мысль о том, что он здесь один, всего в нескольких метрах от лежащего на кухне трупа, все это время не давала ей покоя. «Давид, радость моя, нам пора ехать». «На чем мы поедем?» – спросил он. «На машине. Выходи на крыльцо и жди меня. Я сейчас выведу ее из гаража. И не заходи на кухню. Жди меня снаружи, у двери». «Ты возьмешь БМВ?» – спросил Давид. В голосе его прозвучало невольное восхищение, которое в очередной раз напомнило Шарли о том, что мальчишка остается мальчишкой в любых обстоятельствах. «Да?» Она не знала, на какие деньги Серж купил эту машину и на чье имя ее зарегистрировал, но если полицейские будут искать принадлежащий ему автомобиль, то, скорее всего, не BMW. По крайней мере, Шарли на это надеялась. «Давай, поторопись, надевай куртку!» Они оба надели куртки и шарфы. Шарли взяла с тумбочки в прихожей мобильный телефон Сержа. Затем распахнула входную дверь. Порыв ледяного ветра, ударивший в лицо, окончательно привел ее в чувство. С темного неба сыпал мелкий снег. Улица была пустая, окутана туманом, сквозь который едва пробивался свет фонарей. Шарли с сыном вышли на крыльцо – и поставили рядом чемодан и две сумки. — Ну и холодина! — вздрогнув, сказал Давид. — Да, но это к лучшему. Шарле чуть было не добавила. — Это помогает чувствовать себя живыми. Прежде чем запереть дверь, она в последний раз заглянула внутрь. Отсюда была видна часть гостиной, диван, на котором она провела столько часов, гигантский плоский экран телевизора, приобретенного год назад. В голове теснились обрывки воспоминаний. Но лучше всего Шарли запомнила именно этот момент, окрашенный некой мрачной ностальгией, совершенно, казалось бы, неуместной. Миг, в который она решительно захлопнула дверь за самым ужасным периодом своей жизни. «Постой здесь, я подъеду через минуту. Только никуда не уходи, радость моя, не двигайся с места!» И бросилась к гаражу с пультом сигнализации в руке.